Глава тридцать четвертая. Прогулка по коридору — это прогулка во времени. Они закрывают за собой дверь, оставляя играть оркестр Лиль Арне. Когда вышла эта пластинка, Альвару не было еще и тридцати, а теперь ему почти девяносто. Они заходят в комнату номер шестнадцать. У Аниты прозрачные белые волосы, Такой они видят ее, когда открывают дверь. Это та самая старушка, которая однажды приняла чехол со сломанным басом Стефи за собаку. Увидев Альвара, она протягивает руку, и Альвар берет ее. — Привет, Анита. — И тебе привет. Стефи улыбается. Ей было сложно разглядеть грустную четырехлетнюю девочку, когда она смотрела на све Но намного легче увидеть молодую задорную Аниту за морщинами этой старушки. Стеффи думает, что могла бы и раньше догадаться, ведь у нее не вермунский выговор. «Знаешь, я видела что-то странное», говорит Анита, поднимая серые глаза. «Я видела...» «Да, это был...» То ли верблюд, то ли лошадь или корова, если на то пошло. Стеффи смотрит на Альвара. «Анита способна говорить только о животных?» «Это была лама», — кивает Альвар. «Мы видели в Америке». «Да», — изумленно отвечает Анита и поворачивается к Стеффи. «Очень красивое животное! А маленькая Кристина...» Она начинает от души смеяться, не закончив предложение, и Стефе приходится улыбнуться. «Кристина хотела погладить ее, но мы не решились позволить ей сделать это. Ламы же плюются!» Стефе смеется, Анита смеется, а потом смеется и Альвар... «Кто такая Кристина?» Анита смотрит на Стеффи и кладет морщинистую руку на ее руку. «Это наша маленькая дочь», — говорит она, и в ее глазах появляется тревога. «Где она сейчас живет?» Альвар спокойно похлопывает ее по плечу. «Кристина в Мальмё». Он поворачивается к Стефе и добавляет. «Она там живет, чтобы быть рядом со своими внуками». Тревога все еще не покинула взгляд Аниты. «Ты правда думаешь, что она справляется со всеми этими коробками? Она такая худенькая для своего возраста. У нее все хорошо, ей это нравится». Тревога не проходит, и Альвар меняет тон. Послушай, Анита, говорит он, и теперь у него тоже стокгольмский акцент. Это моя подруга, Стеффи. Она спрашивает: "Помнишь ли ты что-нибудь о Налене?" Анита загорается. "Как можно забыть Нален? Нален? Какое это место?" А тот вечер, когда Альвар Играл с Сеймором Эстерволом И Эрлинг был так зол На самом деле Вечер был замечательный На самом деле Вечер был замечательный Но не этот, другой Правда, было холодно Но снежинки падали величиной с монетки А если посмотреть в небо Можно было подумать, что это звездопад. Когда Альвар увидел ее, он весь покраснел. Оркестр играл «Зажги меня блюз», но ее зажигать не надо было. Они вышли на танцпол, и Анита заметила, что он совсем не умеет танцевать, но ритм где-то прятался в его долговязом семнадцатилетнем теле. Каким же симпатичным парнем он был! Какая честность струилась из его глаз, и он был непростительно молодым. «Даже не думай, Анита!» — говорила она себе с бьющимся сердцем, и все же не могла устоять перед ним. Потом они стояли так близко друг к другу, а родителей не было дома. По идее, она должна была сидеть где-нибудь с Ингмаром. Безусловно, она чувствовала что-то к Ингамору, и он, безусловно, был более подходящей партией для нее, но... — Ты играешь на нем? — спросил Альвар, показывая в сторону пианино. — С чего ты взял, что я играю? — Не знаю, просто спрашиваю. Но ты всегда... Он замолчал. Ее губы были так близко. Каковы они на вкус? — Что? — Тебе же так нравится музыка, поэтому ты, возможно, играешь на пианино. Вот что я имею в виду. Что было дальше? Никого не осталось. Все разошлись по домам, кроме Сеймура Эстервола, который пошел переодеваться. — Ты должна попробовать, — сказал Альвар. Это прекрасное чувство, тут... Другая акустика. Она смотрела на пианино на сцене. Наконец, поддалась искушению, подняла крышку и взяла аккорд. Звук, отраженный стенами Налина, пугал и радовал. Ох, можно было бы сидеть здесь и играть каждый вечер! Альвар вел басовую партию и нежно улыбался ей. Анита ощущала порхание бабочек в животе. Потом подняла глаза. А дальше, дальше... За деревянными перилами она заметила странное животное. Ни верблюд и ни лошадь. Она никогда не видела ничего подобного. Почему-то вспомнился Альвар, как он пришел в нален преображенным. Шляпа с узкими полями, волосы, уложенные вихрем, и костюм, который и правда сидел на нем хорошо. Она в шутку сказала, что Альвар стал похож на Эрлинга но, надо признать, он выглядел как настоящий мужчина. «Хотя он слишком молод», — сказала она себе. «Но кто эта девушка?» «Но кто эта девушка?» Анита присматривается, а Альвар напрягается, опасаясь разочарования Стефи. На самом деле он жалеет, что позволил Стефи познакомиться с ней. Это уже не настоящая Анита. «Это моя подруга Стефи. Она зашла в гости». «Что ж, добро пожаловать в наш дом. Ты раньше бывала здесь, в Вермланде?» Стефи кивает. «Я тут родилась». «Знаешь», — говорит Анита, — И я видела что-то очень странное. Ни верблюд, и ни лошадь, и ни корова, если на то пошло. Стеффи смотрит на Альвара. «Это была лама?» — спрашивает она, и Анита сияет. «Да, именно!» Альвар встает. Он точно знает, что нужно сказать. «Я провожу ее». Говорит он Аните. «Ты такая прилежная! Все хлопочешь по дому, Так что я дам тебе передохнуть!» Анита благодарно улыбается И подмигивает ему. «Это так мило с твоей стороны!» а тониты остались только частички, Думает он, закрывая дверь. И эти частички можно собирать наугад днями напролет. Но как объяснить это шестнадцатилетней девушке? «Какая же она милая!» — восклицает Стефи, согревая его сердце. «Да», — признает он, — «но если бы ты встретилась с ней лет десять назад, когда у нее было ясное сознание...» Стеффи открывает дверь в его комнату, ставит пластинку «Скай Гулмар» шведской певицей и актрисой и заводит граммофон. Все еще можно понять, какой она была. Альвар сомневается. Он-то помнит, какой была Анита. Правда? Правда. Добрая, умная, веселая. Стеффи Эррера кто знает что с ней случится в будущем Стефи поворачивается к нему она все еще играет на пианино кто кай гулмар анита конечно смеется Стефи. каждый день альвар оплакивает аниту он приветствует ее каждое утро и говорит ей спокойной ночи каждую ночь он часто держит ее за руку и путешествует с ней по тем островкам реальности, которые еще остались. Но он все равно оплакивает ее. «Когда мои родители начали стареть в восьмидесятых, мы вернулись в Бьорке», — сказал он. «У нас была шикарная пианино, на котором Анита играла». Но когда Анита стала совсем плоха, мы получили место здесь и продали дом. Но ведь в гостиной сольхима стоит пианино. Альвар не знает, как объяснить, что прежней Аниты больше нет, и пианино тут ничего не изменит. Если ты заметила, оно закрыто на ключ, — говорит он. Стефи смотрит на него. «Да? Но ведь ключ у кого-то есть». «Нет». Он лжет, но и говорит правду. Нет такого ключа, который помог бы Аните. И Стефи не может знать, что значит потерять ключ к тому, кого любишь. Она ребенок, хотя у нее мудрые глаза, и она говорит слова, которые трогают его за душу. «Анита в любом случае похожа на меня. У нее сердце полное джаза». Альвар старается ничего не упустить и в то же время не сказать ничего лишнего. «Тебе следует запомнить ее, молодой», — заключает он. Стефи выходит на улицу, И ее осеняет, что наконец пришла весна. Она записала его слова. Тебе следует запомнить ее, молодой. Мне нельзя забыть настоящую Аниту, добавил он. Летом они выйдут на лужайку. Стефи посмотрит на него и скажет. Ты это помнишь, что ты все еще жив? Хотя она не уверена, что это стоит говорить. В воздухе пахнет каприфолью, которая растет у них перед домом. Каприфоль — это жимолость. Она напевает старую песенку. «Когда я чувствую вкус твоих прекрасных губ, мне кажется, будто это капельки меда. Ты как конфетка, как жимолость». На коврике у двери лежат два белых конверта формата А4. Все так тихо и волшебно вокруг. На конвертах написано ее имя — Стефани София Эррера. В груди стучит, когда она поднимает их. Один из музыкальной гимназии в Карлстаде, а другой — из Стокгольма. Сначала Стефи думает, что она дома одна. Но мама кричит «Привет из кухни!» «Привет!» — отвечает Стефи и проскальзывает в комнату. Какое письмо открыть сначала? Если она откроет письмо из Карлстада и узнает, что прошла, то ей будет легче читать письмо из Стокгольма. А если она узнает, что не прошла в Стокгольме, тогда она обрадуется, что поступила в Карлстад. Несколько секунд она колеблется, решая в пользу счастья или несчастья. Затем вскрывает конверт из Стокгольма. Затаив дыхание, она читает. «Поздравляем с отличным выбором гимназии! Вы приняты!» Стефи читает это несколько раз. Ее руки трясутся, а глаза покраснели, потому что она плачет. «Стокгольм. 14 мая. Написано в конце и стоит подпись, выведенная шариковой ручкой. Она шмыгает носом и не может остановиться. Слезы льются и льются...» В конце концов, она идет в кухню. Мама пугается, когда видит Стефи. «О, Стефи!» — говорит она, обнимая ее. «Ох, ты не прошла, дорогая, все уладится!» Стефи плачет в шею мамы. В дверях показывается Джулия. «Разве ты не прошла?» — огорченно спрашивает она. Стефи кивает и отстраняется от мамы. Она плачет, смеется, и ей нужно подышать. Она протягивает лист, чтобы они сами могли прочитать. Всё получилось.